Глава 2. Погрузка самых ценных экспонатов закончилась только к четырем часам пополудни. Чтобы в ы в е с т и все, чем был богат дворец, п о т р е б о в а л о с ь бы пара эшелонов. Списки на эвакуацию Шабалдин составил еще неделю назад. Сотрудники, остающиеся в городе, обещали унести то, что смогут, и спрятать в укромных местах. Последние ящики грузились в машины. Шабалдин сидел на корточках посреди двора и делал пометки в мятых листах музейной описи. Его сотрудники понуро переминались с ноги на ногу. Совсем не так они представляли эвакуацию бесценных музейных сокровищ. Если честно, вообще никак не представляли. «Быстро в порт! Никаких перекуров! Развели, понимаешь, бардак!» — покрикивал капитан НКВД Сверцов. Из гаража при музее прибыл, гремя подвеской, старый автобус ЗИС-8. Музейные работники грузили в него чемоданы, принесенные из вестибюля. Рассаживались. Приказы ехать в эвакуацию никто не отдавал, каждый сам принимал решение. Колонну возглавляла машина с сотрудниками НКВД. За ней тащились два грузовика и автобус. Люди прилипли к окнам. Канонада не смолкала. Тяжелые бои шли в районе Керчи, в степях южнее Джанкоя. Временами возникали панические слухи, мол, немцы прорвались к Бахчисараю, а от него прямая дорога на Ялту через Яйлу мимо Петри. Но эти сведения пока вроде бы не подтверждались. Если немцы и прорвались к горам, то, скорее всего, завязли в изматывающих оборонительных боях. Определенности не хватало, от ожидания людям становилось только хуже. Войска продолжали движение к Севастополю по южной дороге. Брели солдаты, все измотанные, в окровавленных бинтах. Плошади волокли артиллерийские орудия. Солдаты расступались, пропуская автоколонну. Навстречу ей двигалось много штатских с чемоданами и сумками. Люди шли поодиночке и целыми семьями. Немецкие самолеты едва ли не каждый день сбрасывали листовки, в которых призывали население остаться на местах. Они сулили процветание без большевиков. Работу, зарплату, достойные условия жизни. Не все, похоже, в это верили. Колонна въехала в порт и подалась к западной оконечности причала. Неподалеку располагались склады, теснились контейнеры для хранения грузов. В этой части причал был пуст. Секретарь горкома распорядился освободить место для лазании. Сотрудники НКВД высадились из машины, жидкой цепью окружили вставшую колонну. п а с с а ж и р покинули автобус, ежились на промозглом ветру. «Товарищ Шабалдин, приказывайте грузчикам выгружать свое хозяйство!» прокричал Сверцов. «Подождите, товарищ капитан!» Директор музея явно растерялся. «А если транспорт не придет? Давайте погодим!» «Выполняйте распоряжение! Неужели вы ничего не понимаете, товарищ Шабалдин?» прошипел Сверцов. «Вы не один в этом городе!» Всем остальным тоже т р е б у е т с я т р а н с п о р т и г р у з ч и к и Немедленно выгружайте контейнеры, подтаскивайте к причалу. Мы ожидаем прибытия теплохода с минуты на минуту. Началась работа. Музейщики помогали грузчикам, путались у них под ногами. д о л порывистый ветер, носил по причалу мусор, какие-то листовки, то ли наши, то ли немецкие. Облака заметно опустились и плыли, покачиваясь на юг. С завидным постоянством грохотала канонада. Людей в порту и на набережной становилось меньше. Прошла на юго-запад потрепанная рота с двумя полевыми пушками, прицепленными к полуторкам, и больше никого. На р е д е остался лишь один сторожевой катер. Второй убыл в неизвестном направлении. Сократилось число посудин, пришвартованных к причалу. Ливадия закончила погрузку, матросы подняли трап, закрыли лацпорты в бортах металлическими щитами. Теплоход был основательно перегружен. С бортов свешивались люди. Кричали члены команды, призывая пассажиров рассосаться. Все палубы, оба яруса надстройки были забиты народом. У кормы на задней палубе грудились тяжелые контейнеры, з а ч е х л ё н н ы е брезентом. Этот груз, по-видимому, имел немалое значение. Охрана с примкнутыми штыками образовала мертвую зону, никого не подпускала. Судно дало звуковой сигнал. Грузно оторвалось от причала, но дальше почему-то не пошло. Перекликались члены экипажа. Мельтешил на верхней палубе капитан в белой фуражке. Грузчики и примкнувшие к ним сотрудники музея завершали свою работу. Росла гора контейнеров у причала. «Охренеть можно», — выразил общее мнение Яша Гринберг. Вытер рукавом под солба и сел на ящик с нетленными шедеврами Крамского и Куинджи. Так мы лапти скоро двинем, и немцев не дождемся. Яша, помолчите. Что вы такое несете?» Пробормотала Юля, присаживаясь рядом. Капитан Сырцов, придерживая кобуру, побежал к зданию портовой администрации. Послышался гул. Он нарастал, обретал объем, явную угрозу. Действовал, как дудка, парализующая удава. Все задрали головы, застыли. Холодная змейка побежала по спине Юли. Зашевелились вспотевшие волосы под беретом. Самолеты шли в нижних слоях облаков. Их очертания смутно проявлялись в серой дымке, напоминали фантомов, прибывших из потустороннего мира. Четыре крылатые машины летели в правильном строю на юго-запад, вдоль береговой полосы. Окрестности Ялты пилотов не интересовали, самолеты шли на Севастополь, чтобы сбросить там свой груз. Их силуэты проплыли над головами людей и скрылись в мутной пелене. Угрожающий гул постепенно затихал. Народ выходил из оцепенения, ежился. Сотрудницы музея утирали слезы. У кого-то начиналась нервная дрожь. Матильда Егоровна украдкой крестилась. ь м е с с е р а 410-й пошли на Севастополь», — проговорил кто-то из охранников. «Бомбить будут, падлы». К хучке сотрудников музея подошел прихрамывая Шабалдин. Он с у т у л и л с я еще сильнее. Глубокие морщины обживали серое лицо. «Все в порядке, товарищи. Справимся. Эко-невидаль, подумаешь, бомбардировщики. Мы должны набраться мужества. Помнить, что в нашей стране случалось и не такое. Что у нас великая история. А после этой войны будет еще вели...» Начал Гринберг и задумался. «Величие?» «Нет». т в е л и ч а в и е величественнее», — монотонно пробубнила молодая образованная Лиза Царицына. «Более великой», — подсказал Шабалдин. «Безграмотно, но верно». о г р и н д а р г перестаньте расхолаживать наших дам. Что вы все бубните? Будьте мужчиной, в конце концов. На вас женщины смотрят». «Простите, Аркадий Петрович, у меня характер скверный», — пробормотал Гринберг, опуская голову. «Вроде... Нет причины для меланхолии, она как-то сама собой образуется. Конечно, вы правы, жизнь прекрасна и удивительна. Мы все полны оптимизма и жизненной энергии. Можем поделиться частичкой нашего положительного заряда с теми советскими гражданами, которые в этом нуждаются». С пристани доносились крики. По верхней полу белеваде и бегали люди. Взревел двигатель, за кормой вспенилась вода. Тяжелое судно, покачиваясь на волне, медленно отходило от причала. Люди на пристани махали шапками и платочками. С теплохода им отвечали тем же. Пассажиры толпились у борта. С каким-то механическим безразличием взирало на происходящее охрана груза, закрепленного на палубе. Судно быстро разворачивалось носом в открытое море, бурлила вода над грибным винтом. «Дай им Бог благополучно доплыть», — подумала Юля. И в ее голове вдруг возникла странная мысль. «Надо бы украдкой, чтобы никто не увидел». Сбегать в церковь и поставить свечку за здравие всех. И тех, кто уплыл, и тех, кто остался. Бога, конечно, нет. События последних месяцев это наглядно подтверждает. Но вдруг... Судно удалялось, плавно забирало на восток Каю-Дагу. Местные жители называли эту глыбу «Медвежьей горой». Люди расходились с причала. К нему подъехали легковые машины. Какие-то личности в шинелях начали переносить на борт пришвартованного катера оцинкованные ящики. Грохот теперь доносился не только с востока, но и с запада. Там рвались тяжелые авиационные бомбы. «Долетели, мать их!» — как-то обреченно вымолвил Гринберг. Бомбежка продолжалась. Самолеты несколько раз заходили на круг. Перемалывали наспех возведенный Севастопольский укрепрайон. Матильда Егоровна зарыдала в захлеб, Вдруг замолчала, закрыла лицо ладонями и погрузилась в оцепенение. «Вот и они!» — с театральным вздохом прокомментировал Гринберг. «Неврозы, тяжелые депрессии, навязчивые состояния». Он тоже провалился в ступор. От здания портовой администрации к сотрудникам музея как-то неуверенно приближался капитан Сырцов. Он кусал губы, непонятно хмурился, и словно сомневался, в правильном ли направлении движется. В этот момент все и случилось. Перегруженная л е в а д и я уже находилась на траверзе горы Аюдак, милях в трех от берега. Раздался резкий рев, от которого заложило уши. Из-под облаков, серевших над головами людей, вынырнул немецкий Хенкель-111, средний бомбардировщик-торпедоносец. Он на малой высоте промчался над набережной, и понесся пронзительно ревя к уходящему теплоходу. Люди запоздало закричали, а что толку? Самолет снизился до критически малой высоты, от него что-то отделилось, он стремительно взмыл вверх и пронесся над судном, набитым пассажирами. Поначалу люди не поняли, что их ждет беда, не все заметили торпеду, соскользнувшую из подвески. Потом наблюдатели обнаружили белесый след, тянувшийся за ней, и истошно закричали. Но как можно было повернуть такую махину, как Левадия, в считанные секунды? Торпеда пробила корму ниже ватерлинии. Отсеки трюмов, которых не предусматривались герметичные переборки, мгновенно наполнились водой. Даже с берега было слышно, как на борту кричат люди. Все, кто остался на набережной, застыли в ошеломлении. Люди не верили своим глазам. Но факт остался фактом. Хватило одной торпеды, чтобы потопить многотонную громаду. Нижние палубы заливала вода. Судно накренилось. С него падали люди. Сорвались с крепежей грузовые контейнеры, посыпались за борт, как детские кубики. Толпа рванула вверх, к носовой части, но крен продолжал расти. Судно буквально становилось на дыбы. Кормовая часть стремительно уходила в воду. Люди сыпались с борта, как горох, захлебывались. Тонули, кто-то спрятался за надстройку, другие ползли на нас, цеплялись за элементы судовой конструкции, но срывались, катились вниз, падали мачты, скрывались под водой огромные трубы. Настал момент, когда на поверхности остался лишь нос теплохода, на краю которого копошились люди. Но и он погружался. Забурлила вода, вспенились волны. Среди них мелькали головы, их было совсем немного. На набережной творилось что-то невероятное. Люди с криками бросались к парапету, плакали, женщины рвали на себе волосы. У какого-то мужчины случилось помутнение рассудка, он чуть не бросился в ледяную воду спасать своих близких, его с трудом оттащили. Расстояние до места трагедии было больше пяти километров. Выли бабы, ругались мужчины, кто-то запоздал и грозил кулаком хмурому небу. На борту л е в а д и и находились не меньше семи тысяч пассажиров. Все они в мгновение ока оказались в пучине. «Мама дорогая!» — Матильда Егоровна неистово крестилась. ь а «Да что же это делается?» «Юлия Владимировна, скажите честно, это галлюцинация!» Жалобно проныл Гринберг и дернул девушку за рукав. Аркадий Петрович Шабалдин окончательно ссутулился. Глаза его померкли. Он растирал их, моргал, тяжело дышал, пристраивал на н а с запотевшие очки. Юля чувствовала, что в горле у нее застрял неодолимый ком. Липкий страх полз по телу. з а п о з д а л а с ь похватилась команда сторожевого катера, стоявшего на рейде. Судно развернулось и устремилось, разрезая волну к месту катастрофы. У перца нашелся еще один исправный катер. Моряки лихорадочно отвязывали канат от кнехта, рулевой запускал двигатель... С улочек, спускающихся к причалу, бежали люди, всматривались вдаль. К месту затопления теплохода с разных сторон приближались два катера. Если к этому моменту в воде и оставались головы, то за волнами их невозможно было разглядеть. К кучке людей, стоявших у оконечности причала, медленно подошел Сырцов. Губы его тряслись. Он тоже все видел. На борту л е в а д е и помимо раненых и штатских находились коллеги, капитана. «Товарищ Шабалдин, я вынужден сообщить неприятную для вас новость», объявил он дрожащим голосом. Судно-олазание, которое должно было забрать груз, доставленный из Марининского дворца, получило серьезное повреждение четыре часа назад, на выходе из порта Поти. Оно столкнулось с подводным препятствием. Теплоход остался на плаву, но полностью выведен из строя отбуксирован в док для ремонта, который займет не один день. «А что? Немцы подождут». вдруг заявил Гринберг. «Мы объясним им, что еще не время входить в Ялту». Особист так на него посмотрел, что у Якова начисто пропало желание язвить. «Подождите, э товарищ т о капитан, что вы хотите сказать?» Шабалдин растирал виски, пытаясь вникнуть в то, что сейчас услышал. «Значит, а лазание за нами не придет?» «Но ведь руководство в таком случае обязано послать за нами резервный транспорт, да?» «Боюсь, Аркадий Петрович, что вы плохо понимаете сущность текущего момента». Чекист посмотрел на директора музея так, словно г и р и его придавил. «Резервного транспорта нет и быть не может. Прибрежная зона, как вы сами видите, контролируется немецкой авиацией. Не думаю, что кто-то рискнет сюда пробиться. Военные суда выполняют задачу, поставленную им командованием. Транспорта не будет, товарищ Шабалдин». «Никто за вашими сокровищами не придет». Он чуть помялся и добавил. «Я сожалею». «Но как же вы?» Пробормотал Шабалдин. «Ведь вас сюда прислали именно для того, чтобы вы оказывали нам всяческое содействие». «Во время транспортировки и погрузки груза на корабль», уточнил Сырцов. «В данный момент командование поставило перед нами другую задачу». Мне сообщили ее по телефону в портовой конторе. Я должен срочно прибыть со всеми людьми в эвакуируемый горком. Так что вынужден вас оставить, товарищ Шабалдин. с е р ц о в опять помялся и продолжил. Есть и еще одна неприятная новость. Автомобили и грузчиков я забираю. Все это требуется в горкоме. Но что нам делать, капитан? В отчаянии воскликнул директор музея. Мы не можем все это оставить немцам. Здесь произведение искусства. б е с ц е н н о е т в о р е н и е мировой живописи!» «Это не мои проблемы, товарищ Шабалдин. На ваш счет у меня больше нет указаний. Я вынужден выполнять приказ». «Ну, хорошо», — пошел на уступку Сырцов. «Я сообщу о вашей проблеме секретарю горкома. Возможно, начальство что-нибудь придумает. Но прошу зарубить на носу, товарищ Шабалдин, что ни одно судно в этот порт больше не придет». Последнюю фразу Сырцов завершал уже на бегу. Он собирал своих солдат, матерно кричал на водителей грузовиков. Сотрудники НКВД забирались в машину. Через полминуты колонна из трех автомобилей покинула территорию порта. На причале остались кучка замерзших, испуганных людей, груз, привезенный сюда, и автобус ЗИС-8, из которого выглядывал расстроенный водитель. «Ну и бардак», — протянул Гринберг. Все остальные подавленно молчали. Возникшая проблема отодвинула на задний план трагедию Ливадии. Дело близилось к вечеру, усиливался ветер, волны захлёстывали парапет, раскачивали неисправные катера, пришвартованные к пирсу. У причала всё ещё толпились люди. К бетонному парапету подошёл сторожевой катер. Моряки спускали по трапу мокрых, потрясённых людей. они неживые шли как Глядели на мир пустыми глазами. Всех знобило. Восемь человек, все молодые, в их числе две женщины. Сердобольные члены экипажа укутали их в одеяло, помогали сойти на причал. Слышались радостные крики, кто-то обнаружил свою родню. Но таких счастливчиков было мало. Несколько тысяч человек одним махом отправились на дно. «Что будем делать, Аркадий Петрович?» Спросила ю л ь Ее душил кашель, она с трудом сдерживалась. «Надо ждать, Юлия Владимировна», ответил Шабалдин и сокрушенно вздохнул. «Нас не могут бросить, ведь мы перевозим воистину стратегический груз». Несколько часов трое мужчин и восемь женщин чахли над своими сокровищами. Никто их не грабил, не терроризировал. Очевидно, криминальный элемент был не в курсе текущих событий. Женщины достали из багажа теплые вещи. Мужчины собрали обломки деревянной тары, развели костер. Прекратилась канонада. Немцы воевали по расписанию. Отбомбившиеся бомбардировщики давно убрались в Освояси. Пристань опустела. Никто еще не знал, что на ближайшие двое суток в городе воцарится без власти. Советы уйдут, немцы еще не подтянутся. Люди жались к друг другу возле костра, опасливо смотрели по сторонам. Водитель автобуса «Репнин» на всякий случай вооружился гвоздодёром. Народ в основном молчал. Что тут скажешь? Не ругать же безответственную советскую власть, вернее, её отдельных представителей. Люди вытягивали шеи, прислушивались. Иногда с набережной долетали подозрительные звуки. По ней х о д и л и остатки а р и е р г а р д н ы х частей Красной Армии. Немцы не появлялись. В городе кое-где возникали пожары. Догорала электростанция, которую никто не тушил, и мордвиновские склады. т у ч а озарялись сполохами пожарищ. Жители, оставшиеся в Ялте, попрятались по своим домам. Ночь прошла на нервах. С первыми светлыми бликами Шабалдино стало окончательно ясно, что начальство про них забыло. Он принял решение. Весь груз надо вернуть в музей. Сколько можно ждать у моря погоды? Немцы н не и дикари, не будут уничтожать коллекцию. Водитель подогнал автобус. Голодные, продрогшие люди грузили ящики в салон, тужились, восьмером запихивали их внутрь через заднюю дверь. Половину сидений репнин выломал ломом, освободил место. Ящики ложились друг на друга. Женщины едва не падали от невероятной усталости. В автобус вошла только половина музейных сокровищ. Шабалдин припустил, хромая к портовой управе, вскоре вернулся с ключами от двух стационарных контейнеров. Фигура директора художественного музея имела в этом городе некий вес даже сегодня. Потом мужчины и женщины волоком затаскивали оставшиеся ящики в контейнеры. Двери Шабалдин запер на ключ и опечатал портовой пломбой. Все его подчиненные с трудом волочили ноги. с к о р е автобус двинулся по пустой дороге мимо опустевших кварталов, вскарабкался на холмы и оказался в Элидии. В императорском дворце и церкви, примыкающей к нему, уже хозяйничали мародеры, там мелькали смутные личности, прятались от шума мотора. В Марининский дворец грабители пока не пришли. Ящики были выгружены на крыльцо. Репнин сбегал во флигель и вернулся оттуда со старой дедовской берданкой, отчего стало значительно легче. Люди, отдуваясь, затаскивали коллекцию в вестибюль. «Ну, вы да, мы даете», – проворчал себе под нос Яша Гринберг. «У меня уже руки отнимаются, вам хоть бы хны». Вернуться в порт за второй половиной коллекции сотрудники музея не смогли. В 11 и н утра парковую улицу огласил шум. Сначала захлопали винтовочные выстрелы, потом разразилась пулеметная трель. Небольшое подразделение Красной Армии отбивалось от немцев, висящих у него на хвосте. Бой продолжался несколько минут. Музейные работники попрятались в здании. Раздался топот, захрустел гравий под ногами. По тропинке к музейным воротам подбежали три человека в советской военной форме. Один из них был офицером, сохранил фуражку на голове. Они увидели автобус, радостно загалдели и бросились к нему. Один запрыгнул в кабину, схватил ключ зажигания, брошенный водителем на сиденье. Возмущенный Репнин выбежал на крыльцо. За ним хромал Шабалдин. «Товарищи, в чем дело?» — прокричал он. «Что вы себе позволяете? Этот автобус — собственность музея!» Красноармеец не слушал его. Запустил двигатель. Второй боец запрыгнул внутрь через переднюю дверь. «Товарищи, это вынужденная мера!» заявил офицер и тоже бросился к автобусу. «Транспорт изъят в пользу Красной Армии!» «Не обижайтесь, люди!» перешел он на нормальную речь. «У нас много раненых, их не на чем увозить! Немцы на пятки наступают, на силу отбиваемся!» Забыл добавить «в пользу победоносной Красной Армии!» пробормотал Яша Гринберг, быстро покрываясь какой-то синью. «Товарищи, постойте!» опомнился Шабалдин. «Это что же получается?» Немцы уже здесь, они взяли Ялту? «Не знаем, товарищ!» — выкрикнул офицер и с ч е з в чреве автобуса. «Мы отходили, попали под обстрел. Думаю, это диверсанты или передовой отряд, производящий разведку боем. Не выходите из здания, товарищи!» Автобус, чадя выхлопом, покатил на парковую улицу. Там какое-то время продолжалась стрельба. Потом она утихла. Было слышно, как натужно работал двигатель. Люди попятились обратно в музей, закрыли тяжелую дверь. Женщины сбились в кучку, дрожали. «Аркадий Петрович, что это значит?» Подала голос Анна Васильевна Бахмутова, дама не первой молодости. «Мы не сможем забрать те наши экспонаты, которые оставили в порту?» «Эх, Анна Васильевна!» Шабалдин с убитым видом вздохнул. «Боюсь, что этим наши проблемы не исчерпываются». Он оказался прав На дороге снова вспыхнула стрельба Потом прервалась Установилась хрупкая тишина Она не могла продолжаться долго Затишье сменилось треском мотоциклетных моторов Он нарастал, становился отвратительным, лающим Вскоре из-за деревьев Вынырнула пара новеньких немецких мотоциклов с колясками В которых сидели пулеметчики Солдаты смотрелись грозно Здоровенные парни в характерных касках. На физиономиях водителей огромные мотоциклетные очки. Они щеголяли буро-серыми защитными комбинезонами с тактическими жилетами. У советских солдат ничего подобного не было. Постреливая черными выхлопами, мотоциклы обогнули фонтан и устремились к парадному входу. Немцы заметили приоткрытую дверь, что-то кричали, тыкали в нее пальцами. Пулеметчики припали к прикладам. Люди в фойе застыли от страха, жались друг к дружке. На их счастье, солдаты передового отряда не стали стрелять и швырять гранаты. Мотоциклы затормозили у крыльца. Пулеметчики остались в люльках, остальные запрыгали через ступени, передергивая затворы коротких автоматов. Немцы в в а л и т ь в фойе, обнаружили там кучку перепуганных людей, явно гражданских, не имеющих никакого оружия, и дружно засмеялись. Худощавый солдат со строконечным лицом и насмешливыми глазами подсокал языком, озирая трясущийся персонал знаменитого дворца. Потом он как-то вкратчиво подошел к ним, перекатываясь с пятки на носок. Люди замерли. Они не знали, как себя вести, что им делать, улыбаться, приветствовать долгожданных освободителей от б о л ь ш е в и ц к о г о ига, обрушиться на них с беспощадной руганью. Военнослужащий вермахта что-то бросил своим товарищам, те снова засмеялись. «Послушайте, господа, мы мирные люди», — начал Шабалдин, но упитанный немец бесцеремонно отстранил его стволом. Он взглянул на бледную Матильду Егоровну, поднял автомат, резко выдохнул. «Пуф!» — Матильда Егоровна вздрогнула и якнула. «Это еще больше развеселило немцев». к у д а щ а в ы й солдат приблизился к водителю Репнину, который машинально сжимал в руке гвоздодер. Пристально уставился на эту стальную штуковину. Резко выбросил лающую тираду. «Сдаюсь!» — пробормотал Репнин, опуская голову. «Ты руки забыл поднять», — тихо подсказал ему я ш и Гринберг. Внимание немцев тут же переключилось на него. Они, не изговариваясь, уставились на парня и заулыбались. Обладатель упитанной физиономии поманил Яшу пальцем. Тот, поколебавшись, шагнул вперед, облизнул губы. Немец пытливо изучал его лицо. На физиономии солдата образовалось что-то странное. «Юда?» — поинтересовался он. Яша сделал выпуклые глаза и лихорадочно замотал головой. Немцы прыснули. У них сегодня было превосходное настроение. Неизвестно, чем закончилась бы эта вот процедура знакомства, но тут из дворцового парка донесся шум. Вокруг фонтана описывал круги еще один мотоцикл. Пулеметчик что-то кричал своим сослуживцам, махал руками. Мотоцикл завершил оборот вокруг монументальных каменных львов и покатил обратно к выезду с дворцово-парковой территории. Немцы спешно засобирались. Гринберга они оставили в покое, только мордатый солдат перед уходом по-приятельски похлопал его по плечу, Хитро подмигнул. Люди в камуфляже скатывались по парадной лестнице. Заводились мотоциклы, экипажи рассаживались по местам. С мрадным дыму они уносились по парку. Колеса выбрасывали цветную гальку из пешеходных дорожек. Вскоре гул затих. Со стороны дороги простучали несколько очередей. Их глушила шеренга кипарисов и ливанских кедров. Потом наступила звенящая тишина. Люди облегченно выдыхали, выбирались из оцепенения. «Неужели пронесло?» — пробормотала Анна Васильевна Бахмутова. «Они уехали, да?» «Но что-то мне подсказывает, что они вернутся. Это просто разведка, основные силы еще на подходе», — убитым голосом проговорил Яков. «Послушайте, товарищи, я что, такой заметный?» «Да, Яша, ты очень заметный, даже больше, чем ячмень на глазу», — подтвердил Репнин. с изумлением разглядывая гвоздодер, сжатый в руке. Он покосился на женщин, попытался приободрить их улыбкой и сказал, «Ну что, гражданки, перепугались? Боимся, когда страшно. Все в порядке, что вы такие неживые? Немцы как немцы, рогов на башках вроде не видно. Морды не русские, но как вы хотели. Что делать будем, Аркадий Петрович?» «Надо работать, товарищи», сглотнув, пробормотал Шабалдин. Никто за нас ничего не сделает. Фашисты не вечны, в отличие от искусства. Товарищи, за работу!» Он встряхнулся, окончательно избавляясь от прилипчивого наваждения. «Все, что мы привезли, надо поместить в подвалы, хорошенько запереть, а потом проработать вопрос по возвращению и с порта второй части коллекции. Юлия Владимировна, дорогая, с вами все в порядке». По щекам девушки текли жирные слезы. У нее не было причины не заплакать.